Софья Ралдукина, серия книг «Арнеид», книга третья «Тонкий мир».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 Абсолютная правда. Обрадовался голос в моей голове. У меня вырвался вздох. Я не страдала шизофренией, хотя советы голос давал иногда весьма странные. Я страдала Рэмортом Мейсоном. Точнее, страдала от его излишней заботливости. Ремртом самой не Мейсоном. Попрошу не урезать мое драгоценное имя, детка. А то в сравнении со всякими депасерами начинаешь чувствовать себя слегка ущербным. Весело поправил некромант.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 «Чем займешься на выходных?» «Если нет планов, можешь присоединиться к нам с птицей». Мы собирались на концерт сходить в магическую часть города. Министрелька приехала. Вроде как по прозвищу Ёж. Говорят, поет душевно. «Нет, спасибо, Джаян». С сожалением покачала я головой. Хотелось бы, конечно, пойти. Но у меня на неделю вперед уже все расписано. Завтра собираюсь съездить на пару дней в загородный дом. Мама попросила проверить, как там розы. Пережили ли первые заморозки?»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 Я, нервно терзая рукава, засеменила за ним. Ней, помнишь, как мы работали у меня? Я кивнула. Точно так же бери концентрат и сыворотку, разводи в пропорции один к трем. «Дейр?» да, откликнулся целитель, закрепляя руки и ноги князя в воздушных путах. Все верно. Магия на не действует, но вот на окружающий мир. Как ты собираешься напоить к силе противоядием?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 Он ни словом, ни взглядом не отметил потасканный вид Максимельяна. В глазах только профессиональный холодок, спокойствие и уверенность. Целитель, он и есть целитель. Так-то у него в крови. Да и в целом процесс излечения оказался до отвращения банальным. Ритуал, который так и не довел до логического конца к силь, был жутким и мрачно торжественным. А здесь больше похоже на стандартный визит к врачу. Больной, откройте рот, скажите. А...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 Глава вторая. Спящий красавец или источник неприятностей.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 Глава 3. Передышка